Ограбление 21 века. Грабители в Европе особые, они любят маскироваться. Эта уловка позволяет им выполнить задуманное. Вечером 21 февраля 2006 года Колин Диксон, управляющий денежного хранилища, расположенного в Тонбридже, небольшом городке графства Кент на юго-востоке Великобритании, возвращался на своей Nissan Almera домой. Полицейского он заметил издалека. Тот приказал ему остановиться. Законопослушный Диксон остановился, протянул документы. Его попросили пройти в автофургон Ford Transit. В нём находились ещё двое полицейских. Когда он сел, ему тут же садили наручники со словами: "Это ограбление. Делай дальше, что мы тебе скажем, и не поднимай шума, иначе к виску приставили ствол". Так началась напряжённая эпопея с заложниками, с ограблением денежного хранилища, известного как английский депозитарий общества Securities Cash Management, с поиском преступников, розыском огромной суммы денег и долгим судебным процессом. Диксона не повезли сразу в депозитарий. Грабители знали, как на него воздействовать. Диксона повезли на ферму, где его связали и допросили. Затем полицейские отправились к нему домой, где ждали его жена и восьмилетний сын. Полицейские позвонили. Вышедшей женщине они сказали, что её муж попал в тяжёлую автоаварию, и срочно вместе с сыном надо проехать на опознание. Испуганная женщина взяла сына и поспешно двинулась за полицейскими. Они сели в автофургон, и их привезли на ферму. Там обоих привели к связанному мужу и отцу. К депозитарию связанных колена его супругу и сына везли в том же автофургоне. За ним следовали отобранные у Диксона Nissan Almera и Volvo. Полицейские переоделись в чёрные свитера, на лица натянули чёрные шапочки с прорезями для глаз, в руки взяли автоматы и гранаты. Теперь они выглядели как настоящие грабители. Шестеро молодых, крепких мужчин вышли из машин. Двери депозитария никогда бы перед ними не раскрылись, если бы не знакомый служащим голос управляющего Диксона. в рёбра, к которому с обеих сторон пёрлись стволы. Всё остальное происходило как в типичном фильме боевике. Бандиты ворвались в зал, всех разом положили на пол. Сотрудников вместе с охранниками оказалось 14 человек. Их связали, а потом затащили в огромные сейфы, бросили там и заперли снаружи. Работа предстояла тяжёлая. Наличных денег кругом было видимо-невидимо. Шестеро спортивных парней бегали как заведённые. Они доверху забили свой фургончик металлическими контейнерами и мешками, но всё забрать не смогли. Приказав служащим не предпринимать никаких действий, если хотят остаться в живых, всё кругом якобы заминировано, грабители покинули депозитарий. Часы показывали 3 часа ночи, уже 22 февраля. Только под утро кто-то из служащих сумело освободиться от пут. Он хотя и опасался якобы разложенных кругом гранат, всё же выбрался в зал, отыскал ключи от сейфов, отпер двери и освободил остальных, в том числе семью Диксона. Прибывшие после тревожного сообщения об ограблении депозитария, полицейские графства Кент попросили всё подробно рассказать, описать преступников, марки автомобилей, нахождение фермы и указать примерное количество вывезенных денег. Поиск преступников вёлся по горячим следам. Утром по телевидению уже показывали брошенный автофургон с пустыми мешками и контейнерами, оставленные машины Диксона и Вольва. Общая сумма вывезенных денег была неслыханная 53 миллиона фунтов стерлингов, около 100 миллионов долларов. В депозитарии оставалось ещё 153 миллиона фунтов стерлингов. Вывести их грабители не смогли физически. Все деньги принадлежали Банку Англии. Такого в криминальной истории Великобритании ещё не было. Журналисты тотчас окрестили всё произошедшее ограблением 21 века. Кто мог совершить его? Какие хитроумные профессионалы? В это трудно поверить, но операцию ограбления депозитария вместе со своими поддельниками осуществил непрофессиональный грабитель. А известный в Британии профессиональный спортсмен, борец по борьбе без правил, двадцатишестилетний Ли Мюрей, которого не раз показывали по телевидению, на которого болельщики возлагали большие надежды. Почему, зачем, в чём он нуждался? Эти вопросы задавались уже потом, после поимки четырёх членов банды, после ареста ещё восьми людей, в той или иной степени причастных к этому преступлению, когда все они сидели в зале суда. и не желали давать признательные показания. Надо отдать должные оперативныe работы сотрудникам Скотланд-Ярд. Детективы действовали грамотно. Прежде всего изучили записи камер видеонаблюдения. Вся картина ограбления предстала им как на ладони. Руководил действиями грабителей человек спортивного телосложения, было видно, как он подгонял всех. Детективам стало ясно, что к ограблению Был причастен человек, который знал о работе депозитария, охранившихся в нём деньгах. Этого человека они вычислили быстро. Им оказался сотрудник службы собственной безопасности. Оставленные преступниками следы в самом депозитарии, на ферме, в том числе полицейская форма, маски, брошенные машины, автофургон позволили за короткий срок установить причастность ещё двух участников ограбления. Владелец фермы и человека, изготовившего тончайшие пластиковые маски. Это была женщина, Мишель Хок, профессиональный гримёр. Хок согласилась сотрудничать со следствием. Между тем круг подозреваемых сужался. Четырёх грабителей арестовали буквально одного за другим. Тогда же удалось выяснить имя главного организатора операции, им оказался известный в стране спортсмен Ли Мюрей. Полное имя Ли Ламарни Ибрагим Мюррей, прозванный Молнией. Для публики это был шок. Как могло такое случиться? Почему популярный человек пошёл на преступление? Но Мюррея уже не было в Великобритании. Как установили следователи вместе со своим другом Полем Малленом, также активным участником нападения, он скрылся в Марокко, где принял марокканское подданство. Очевидно, вместе с ним туда отправилась и большая часть похищенных денег. Детективы отыскали только треть, около 20 миллионов фунтов стерлингов. Судебный процесс по ограблению 21 века начался в Лондоне 27 июня 2007 года и длился с перерывами до 2010 года. На скамье подсудимых в общей сложности оказалось около 15 человек. Четверо из них участники ограбления, По степени тяжести содеянного были осуждены на 20, 15 и 10 лет лишения свободы. Но на этом судебное расследование не закончилось. Британские власти хотели видеть за решеткой главного организатора Лимуре. Сделать этого, однако, так и не удалось. Между Великобританией и Марокко не существует договора об экстрадиции преступников. Тем не менее, по заявлению британских судебных властей Миуррей и Пол Аллен в 2010 году были арестованы и отправлены в марокканскую тюрьму. Со временем Пола Аллена, у которого не было гражданства Марокко, удалось вернуть. В настоящее время он отбывает срок в британской тюрьме. А Ли Мюррей, как он спортсмен, мог опуститься на уровень преступник. В процессе следствия выяснилось, что Мюррей с детства был связан с криминальной средой. Он враждовал со своим отцом, выходцем из Марокко. Нередко брался за нож, вместе с Салином принимал наркотики и торговал ими. Потом Мюррей приобщился к спорту. В 2000 году он женился и посвятил себя боевым искусствам, во многих схватках выходил победителем. Но прежняя криминальная среда его не отпускала. Знакомство с охранником депозитария в Томбридже подсказало идею ограбления. Примерно полгода ушло на разработку операции. Он разбогател, находится пока на свободе, но все его друзья, участники ограбления 21 века, были схвачены, осуждены и отбывают свои сроки. Какая судьба ждёт находящегося в марокканской тюрьме Мюрре, пока неизвестно. Известно, что живётся ему там очень неплохо.